Глава четвертая. Революция в Петрограде. С событиями в Петрограде и ставки я ознакомился только впоследствии. Для последовательности изложения коснусь их вкратце. В телеграмме «Царю» членов Государственного Совета в ночь на 28 февраля положение определялось следующим образом – Вследствие полного расстройства транспорта и отсутствия подвоза необходимых материалов остановились заводы и фабрики. Вынужденная безработица и крайнее обострение продовольственного кризиса, вызванного тем же расстройством транспорта, довели народные массы до полного отчаяния. Это чувство еще обострилось той ненавистью к правительству, и теми тяжкими подозрениями против власти, которые глубоко запали в народную душу. Все это вылилось в народную смуту стихийной силы, а к этому движению присоединяются теперь и войска. Правительство, никогда не пользовавшееся доверием в России, окончательно дискредитировано и совершенно бессильно справится с грозным положением находившая благоприятную почву в общих условиях жизни страны. Подготовка к революции прямо или косвенно велась давно. В ней приняли участие самые разнородные элементы. Германское правительство, не жалевшее средств на социалистическую и пораженческую пропаганду в России, в особенности среди петроградских рабочих, Социалистические партии, организовавшие свои ячейки среди рабочих и воинских частей, несомненно, и протопоповское министерство, как говорили, провоцировавшее уличные выступления, чтобы вооруженной силой подавить его и тем разрядить невыносимо сгущенную атмосферу. Как будто все силы по диаметрально противоположным побуждениям разными путями, различными средствами, шли к одной конечной цели. Вместе с тем прогрессивный блок и общественные организации, учитывая неизбежность больших событий, начали готовиться к ним, а некоторые круги, идейные или персонально близкие к указанным организациям, как я уже говорил, приступили к подготовке дворцового переворота, видя в нем последнее средство предотвратить надвигающуюся революцию. Тем не менее, восстание все же вспыхнуло стихийно, застав всех врасплох. В Исполнительном комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов впоследствии, около 10 марта, видными членами его по частному поводу были даны разъяснения, что Восстание солдат произошло независимо от рабочих, с которыми солдаты еще накануне переворота никакой связи не имели, и что восстание подготовлено не было, почему и не оказалось соответствующего органа управления. Что касается думских и общественных кругов, то они подготовлены были к перевороту, а не к революции» и в ее бушующем пламени не могли сохранить душевное равновесие и холодный расчет. Первые вспышки начались 23 февраля, когда толпы народа запрудили улицы, собирались митинги, и ораторы призывали к борьбе против ненавистной власти. Так продолжалось до 26 когда народное движение приняло грандиозные размеры и начались кровавые столкновения с полицией с применением ею пулеметов. 26-го получен был указ об отсрочке сессии Государственной Думы, а 27-го утром в заседании Думы решено было не разъезжаться из Петрограда. Между тем, в тот же день утром обстановка в корне изменилась, так как на сторону восставших перешли запасные батальоны Литовского, Волынского, Преображенского и Саперного гвардейских полков. Именно запасные батальоны, так как настоящие гвардейские полки находились тогда на Юго-Западном фронте. Эти батальоны не отличались ни дисциплиной, ни настроением от прочих имперских запасных частей. Командный состав многих частей растерялся, не определил сразу основной линии своего поведения, и эта двойственность послужила отчасти причиной устранения его влияния и власти».